4. Сэм. Со мной все в порядке, правда, настаиваю я и немного лукавлю. Но после всего, что я видела, глупо жаловаться на пару синяков, которые получила, валяясь в машине. Вытяни руки, а теперь согни. Я вздохнула, послушно выполнила, что просят, и задохнулась от боли. Меня тыкают, колют и тянут в разные стороны. Ничего серьезного, наконец, решила врач. Говорю же. Немного обезболивающего, Как насчет снотворного? Она выписывает рецепт на компьютере, и тут входит папа. Я спешу его обнять. Он коротко прижимает меня к себе и отпускает. «Как моя девочка?» — спрашивает он, и доктор дает ему тот же скучный ответ. «Да все в порядке», — говорю я снова. «Поехали уже домой». Лучшая мысль за весь день. Уже поздно, а меня не покидает странное чувство, будто меня силой разбудили и вскрыли голову, как раковину устрицы, и она уже никогда не закроется. Вскоре мы уже едем в машине. Она ничем не отличается от предыдущей, которая превратилась в груду металла. Я вдруг вспоминаю прежнего водителя, его кровь. Конечно же, за рулем теперь не он. Нового я не знаю. Они часто меняются... А я даже не запоминаю, кто нас возит, и это неправильно. Тот водитель уже не вернется домой, в отличие от нас. Папа говорит по телефону. «Планы поменялись», — говорит он. «Сначала отвезем тебя домой, потом я поеду на работу. Срочная встреча. В такой час?» «Она давно началась, и я уже опаздываю. Я должен тебе кое-что рассказать», — говорит папа, и меня пронзает страх. «С мамой все хорошо. А с бабушкой? А с тетей Мо?» Спрашиваю я, торопливо перечисляя всех, за кого волнуюсь. Подожди, семья в порядке. Дело в твоей подруге, Аве. С ней все хорошо, но ее отец... Что случилось? Возле них взорвалась бомба, к сожалению, он погиб. Я пытаюсь осмыслить услышанное. Ее папа, который привез ее в наш дом, я так с ним и не познакомилась. А звонила тебе и Пенни ответила. Они с твоей мамой послали за ней машину. Она скоро будет у нас.